«Онк!» — сказала Рэйчел, поворачивая ключ в замке зажигания. «Что? Может, тебе лучше закрыть глаза?» Двадцать один час двадцать две минуты. После короткой остановки у таксофонов все снова погрузились в машину. Рэйчел отъехала от обочины и нахально вклинилась в дорожный поток. Водитель «Фиата», которого она подрезала, наградил ее длинным возмущенным гудком что он нервничает. Расстояние между ним и передней машиной было вполне достаточным для ее Мазерати, метра два, не меньше. На улице Рима опустилась ночь, и фары Мазерати длинными светлыми кинжалами разрезали темноту. На улице, ведущей к центру города, вытянулась длинная линия рубиновых тормозных огней. Рэйчел несла с недопустимой скоростью, перестраиваясь из ряда в ряд, виляя между другими автомобилями и обгоняя их так, если бы они стояли. Время от времени она даже наезжала на полосу встречного движения. Безобразное нарушение, но терять время было нельзя. Заднего сиденья послышался мучительный стон. Рэйчел прибавила скорости, но в ее адрес не раздалось ни единого упрека. Чуть раньше... Когда они остановились у таксофонов, Рэйчел попыталась дозвониться генералу Ренде, пока Вигр дозвонился до кардинала Сперы. И дядю, и племянницу ждала неудачи. Генерал Ренде лично командовал караминерами, обеспечивающими безопасность грандиозной поминальной мессы в соборе Святого Петра. А кардинал Сперо принимал непосредственное участие в службе. Сообщения были оставлены. Тревога поднята. Так вот, хватит ли времени? Все люди, которые могли бы предпринять какие-то меры, находились на поминальной месте, всего в нескольких шагах от того места, где орден дракона собирался нанести очередной удар. Огромные толпы народа служили прекрасным прикрытием. Сколько еще? Не поднимая глаз, спросил Грей. Он сидел на пассажирском сиденье, положив рюкзак на колени и что-то масию что именно Рэйчел понять не могла, все ее внимание было приковано к дороге. Они промчались мимо форума Трояна, древнеримского эквивалента рыночной площади. Разрушающиеся полукруглое строение стояло на самой вершине Кверинального холма. Отличный ориентир, видимо, из любой точки города. — Три километра, — ответил играю Рэйчел. Учитывая то, что на площади святого Петра собралась огромная толпа, нам не добраться до центрального входа в собор, сказал вигра сидевший на заднем сиденье. Езжай по Аврелевые дороге. Вдоль южной стены Ватикана. Мы подъедем к собору сзади. Рэйчел молча кивнул. Движение стало еще более плотным, поскольку дорога перед мостом через Тибр сужалась, напоминая бутылочное горлышко. «Расскажите мне о раскопках под собором Святого Петра», — попросил Грэй Вигара. «Имеются ли какие-нибудь другие вход туда?» «Нет», — ответил мансиньер, — «это изолированное пространство. Прямо под собором Святого Петра располагаются священные пещеры, которые соединяются с храмом. Там похоронены многие знаменитые люди. Там же находится захоронение многих пап». В 1939 году Рабочие, подготавливая место для захоронения Папы Пии 11 обнаружили прямо под нижним уровнем священных пещер огромный древний римский некрополь с захоронениями, относящимися к первому веку нашей эры. Это место называют просто раскопками. — Насколько обширно это пространство? — спросил Грей. — Вы когда-нибудь бывали в подземном городе Сиэтла? — вопросом на вопрос ответил Игорь грейс недоуменимо вернулся и посмотрел на мансиньора. — Я был там лишь однажды на конференции археологов, — пояснил Вигр. — Под современным сетлом лежит его прошлое, город времен Дикого Запада. Там в нетронутом виде сохранились лавки, уличные фонари, деревянные тротуары. Так вот Некрополь чем-то схож с этим подземным городом. Древнее римское кладбище, похороненное под священными пещерами. После археологических раскопок обнажился лабиринт мощенных камнем улиц и коридоров с могилами, склепами, гробницами. Рэйчел наконец добралась до моста и стала прокладывать себе дорогу в плотном потоке машин, стремящихся поскорее добраться до противоположного берега Тибра.